Глава 47. Осень 2017 года. Больше всего Анне хотелось броситься на поиски Агнес, но ссора с Моррелем означала, что придется оставаться в участке до конца рабочего дня и время от времени появляться в коридорах. Ни у кого не должно возникнуть ни малейшего сомнения насчет того, кто здесь хозяин. Анна поговорила с коллегой, ответственным за допуск в участок, и убедилась, что пропуск Морреля аннулировали. Потом приказала по утратившим любопытство тетушкам из приёмной освободить кабинет Мореля, а то, что он не забрал, упаковать и отослать ему домой. Сама она в последний раз видела Хенри, когда он шагал к машине, неся в руках коробку, набитую бумагами. Остаток дня Анна посвятила тому, чтобы сформулировать выводы по делу Рюландера и отправить их полицеймейстеру, как и обещала. Анна постаралась подчеркнуть, что шантажистское письмо, неправильное положение автомобильного кресла, отсутствующий телефон, а также недавно залеченная рана на ноге, и есть причины, по которым смерть Рюландера не стоит списывать на самоубийство. Мурель наверняка позвонил полицеймейстеру, пока ехал домой, и Анна почти всю вторую половину дня прождала еще одного начальственного внушения, однако его не последовало. Ровно в пять Анна села в машину и поехала на вокзал, чтобы встретить Агнес с поезда. Не обнаружив веспы среди других мопедов, она поняла, что опоздала. Веспа не оказалась и во дворе табора, и потому, с каким нетерпением Милу ждал, когда его выпустят, Анна поняла, что Агнес домой не возвращалась. Так где же она? Она снова набрала номер дочери, и снова попала на голосовую почту. Поиски в приложении найти айфон тоже ни к чему не привели. Похоже, Агнес его отключила. В начале седьмого, когда стали сгущаться сумерки, Анна уже была близка к панике. Кажется, даже Милу понял, что что-то не так, он скулил и беспокойно вертелся в коридоре. Может, позвонить патрульным, узнать, не произошло ли аварии. Анна посадила Мило в машину и поехала на поиски. Когда она выруливала на шоссе, зазвонил мобильный. Анна резко затормозила и схватила трубку, на экране высветился незнакомый городской номер. «Алло! Алло! Анна? Это Элисабет Везье. «А, здравствуйте!» Анна тревожно осматривала обочины в поисках веспы. «Агнес у меня. в Энглаберге. Анне потребовалось несколько секунд, чтобы осознать услышанное. «У вас?» «Да. Сидит на кухне. Она просто раздавлена. Бедняга прочитала о вас и о своем отце». Анна ощутила, как внутри нее снова расползается дыра. «Мы выпили кофе, поговорили». «Кажется, она немного успокоилась, и я решила позвонить вам. Было бы неплохо, если бы вы заехали». Анна поставила машину там же, где в прошлый раз. Бросив Милу в машине, она побежала по гравийной дорожке. Элисабет ждала ее у беседки возле фонтана с ангелом. Из-за платка на голове и толстого пальто она казалась еще худее. «Агнес приехала в начале шестого». Голос Элисабет прозвучал необычно мягко. Постучалась к Мацу, но он в последнее время не слишком разговорчив и открыть не захотел. С ним иногда такое случается. Я заметила, что Агнес несколько не в себе, и позвала ее в дом. Клейн показал мне статью в газете. Про вас. Элисабет замолчала, Анна стала ждать очевидного вопроса, но он так и не прозвучал. Элизабет продолжила. «Мы с Агнес долго говорили о горе, о потере. У меня, как вам известно, имеется некоторый опыт». Элизабет грустно улыбнулась уголком рта и кивнула на калитку, которая вела на задний двор большого дома. «Кстати, можно я возьму вас под руку, как в прошлый раз? В последнее время ноги меня подводят». Анна кивнула, и Элисабет уцепилась за ее руку. Они прошли в калитку и дальше вдоль дома. Карл Юхан любил Энглабергу. Элисабет слабо махнула в сторону сада и простиравшейся за ним долины. Но под конец болезнь уже не позволяла ему жить здесь. Он почти ослеп, да и в голове у него все чаще путалось. Вставал ночью, бродил по двору и в лесу, искал Симона. В конце концов, мне не осталось ничего другого, как перевести его в город в специальный пансионат. Она медленно покачала головой. «Карлу Юхану там хорошо. Я знаю, он не жалуется. Когда я его навещаю, он всегда радуется». Они шли мимо большой террасы, Элисабет замолчала, потом указала на лесенку в дальнем конце дома. Рядом с лестницей стояла старая скамейка, такая же, как у могилы Симона. «Я сказала Агнес, что иногда приходится совершать поступки ради тех, кто тебе дорог. Поступки сложные, иные могут даже разбить тебе сердце, но ты все таки идешь на такой поступок. Из любви». Старуха остановилась и указала на лестницу. «Агнес на кухне. Вы, наверное, захотите побыть один на один, так что я подожду здесь». Она села на старую скамейку, Анна замешкалась, и старуха махнула на нее рукой. «Ну и дети же! Я прекрасно обойдусь одна!» Анна повернулась, медленно одолела шесть ступеней и положила руку на дверь. Агнес сидела спиной к окну, волосы заколоты за ухом, отчего в линии подбородка проявлялось что-то напоминавшее охопкание. «Скажи ей!» – прошептал он совершенно без предупреждения, и сердце сделало легкий перебой. От радости. Скажи правду, прямо сейчас всю правду. Анна, не отвечая, постояла, глядя на их красавицу дочь. Агнес заметила ее и медленно обернулась. Она, видимо, плакала, но сейчас казалась сосредоточенной, взгляд не злой, не презрительный, просто печальный. Анна открыла дверь и встала в проеме, не в силах сделать хоть шаг дальше. Мама, ты правда сделала это? «Убила папу!» Анна набрала в грудь воздуха и закрыла глаза. «Нет», — сказала она, нежно подталкивая Хокона вглубь головы к затылку. «Нет, я его не убивала». По дороге домой они почти не разговаривали. Агна держала Милу на коленях. Пес, как всегда, уловил настроение хозяйки и изо всех сил старался подбодрить ее зарывался головой ей под подбородок ворчал лизал шею и щеки агнес не стала отпихивать его она крепко обняла собаку и так долго не выпускала из рук что под конец мило утомился и попытался вывернуться дома агнес скрылась у себя в комнате а она услышала первые аккорды песни симона а потом агнес надела наушники клейн как и в прошлый раз погрузил веспу в кузов своей машины и последовал за ними в табор. Молча выкатил мопед и поставил его около дома. «Спасибо», — сказала Анна, но Клейн лишь коротко кивнул. «Я...» Она поколебалась. «Я выгнала Хенри Морреля из участка». Анна сама не очень понимала, зачем говорит об этом Клейну. Может быть, хочет, чтобы он сию минуту уехал и оставил их с Агнес вдвоем. «Вот как?» Голос у Клейна был резкий, но глаза блеснули. Он пытался вмешаться в мое расследование, пытался помешать мне разобраться в смерти Симона. Смелый поступок, Клейн задумчиво кивнул. Смелый, но глупый. Его слова рассердили Анну. «Зачем вы храните машину Карла Ю?» спросила она, кивая на сарай. «Летнюю машину. Он же так ее называл». Клейн еле заметно вздрогнул. Он хотел ее отремонтировать. Я даже помог ему взяться за дело. Но потом он начал...» Клинки в ком указал на верхний этаж табора. Фреско. Он просто зациклился на ней. Как проснется, так сразу за кисть. И все ему не нравилось, он ее переделывал до бесконечности, писал новые слои поверх старых. «Я вам так скажу. Карл Юхан ослеп из-за этой фрески, а не от горя. Будь моя воля!» Мы бы давно сожгли и таборы и фреску. Идеи Фикс никому на пользу не идут, ни Карлу Юхану, ни... он помолчал, ни другим. Анна не сразу поняла, что Клейн имеет в виду ее.